Глава 7. Самый безопасный способ удвоить свои деньги — это сложить их пополам и положить в таком виде в карман. Элберт Хаббард. Ваш третий финансовый поток — удвоить деньги на фондовом рынке. Как многократно увеличить прибыль от инвестиций в ценные бумаги? В предыдущих главах мы говорили о том, как вкладывать 80% своих средств, предназначенных для инвестиций, с целью получения долго- и среднесрочной прибыли от ценных бумаг, используя для этой цели индексные фонды и агрессивные взаимные фонды. В настоящей главе я расскажу, куда, на мой взгляд, вам нужно вкладывать остальные 20% своих инвестиционных средств. Это будет ваш самый агрессивный портфель. Мы существенно сократим время, придадим инвестированию строгую направленность и в ходе этого удвоим, я надеюсь, свой капитал. Да, есть способы удвоить свой капитал с помощью фондовой биржи, если, конечно, вы готовы пойти на дополнительный риск и использовать рычаги инвестирования. Рычаги инвестирования. Интересное выражение. Что бы оно значило? В основе лежит, разумеется, слово «рычаг». Архимед, гениальный ученый Древней Греции, живший в 200-е годы до нашей эры, обнаружил, что с помощью системы рычагов и блоков можно поднимать предметы огромной массы, не затрачивая при этом значительных усилий. Говорят, он однажды заявил «дайте мне точку опоры и достаточно длинный рычаг, и я подыму землю». Рычаги инвестирования в финансовом мире означают способность распоряжаться огромными капиталами с помощью малого количества наличных средств, как в этом случае работает рычаг. Возьмем для начала в качестве иллюстрации пример из сферы недвижимости, а затем вернемся к фондовой бирже. Предположим, что каждая из двух семей покупает себе дом за 100 тысяч долларов. Мистер и миссис наличные берут оставленные кому-то из них в наследство деньги и платят наличными за свой будущий дом. Мистер и миссис рычаговы платят наличными всего 10 тысяч долларов и берут суду в 90 тысяч под залог будущего дома. Теперь предположим, что оба дома почти немедленно после этого выросли в цене на 5 тысяч долларов. Семья наличных получает прибыль со своей инвестицией в размере 5%. 5 тысяч плюс 100 тысяч долларов равно 5% прибыли. На стороне семьи Рычаговых — сила рычага. Поскольку они инвестировали лишь 10 тысяч долларов собственных денег, прибыль с инвестицией для них составила 50%. 5 тысяч плюс 10 тысяч равно 50% прибыли. Разумеется, цена дома могла упасть, и тогда рычаг сработал бы в противоположном направлении. Однако, поскольку цены на недвижимость имеют тенденцию со временем расти, большинству владельцев недвижимости в сколько-нибудь отдаленной перспективе обеспечен финансовый выигрыш. Сила рычага предоставляет начинающему инвестору возможность распоряжаться большими недвижимыми фондами с помощью малого объема наличных средств. Смотрите схему 7.1. Умело примененный рычаг в условиях рынка недвижимости по природе своей стабильного обеспечит вам долгосрочный доход без всяких осечек. Это, без сомнения, главная причина того, что большой процент всего объема частной собственности в мире сконцентрирован в домах семей среднего достатка. Можно ли применить принцип рычага к фондовой бирже? Безусловно. Любой инвестор, используя свой пакет акций в качестве обеспечения, в состоянии взять в долг средств на сумму не менее стоимости всего пакета, например, для того, чтобы купить новые акции. Это называется покупка с маржей. Проблема с приобретением акций с маржей состоит в том, что в отличие от рынка недвижимости, рынок акций крайне неустойчив. Это значит, что курсы акций могут меняться в широких пределах в сравнительно короткие сроки. Недвижимость же не испытывает таких ценовых колебаний. При коротком инвестиционном периоде непостоянство биржевых курсов может оказаться очень опасным для вкладываемого вами капитала. Это напоминает ситуацию, когда вы ставите деньги, которых у вас мало, на рулетку. С другой стороны, использование рычагов инвестирования в игре на бирже может оказаться чрезвычайно эффективным. В шестой главе мы говорили о способах увеличения прибыли от инвестиций путем использования укрупненных индексных фондов, являющихся также своего рода рычагами инвестирования. В данной главе я расскажу вам о другом способе использования рычагов на рынке ценных бумаг. Если этот способ применять с необходимой осторожностью, он способен помочь вам достигнуть впечатляющих результатов. И в шутку, и всерьез. Знать и не делать — значит еще не знать. Поговорка дзен-буддистов. Давайте вернемся к рынку недвижимости ради одного хорошего примера. Когда я только начинал инвестировать в недвижимость, то познакомился с техникой инвестирования, которая позволила мне неплохо заработать. Я изучал тонкости операций, работая агентом по недвижимости. Моим боссом был оценщик недвижимости по имени Пол Браун. Однажды явился клиент, который попросил оценить 4 акра, свободный от застроек земли. Уже собираясь уходить, он задержался, чтобы поболтать со мной. И, между прочим, поведал мне следующие подробности – Эта земля была подарена местной церкви много лет назад, когда представляла собой коровье пастбище. В последующие годы вокруг началась интенсивная застройка, и стоимость этого куска земли повысилась значительно. Церковь не торопилась, однако, продавать эту землю, а просто желала узнать ее теперешнюю стоимость. Затем он намекнул, что церковь, возможно, была бы не против продать опцион на эту недвижимость. «Что за опцион?» — спросил я. Он пояснил. «Предположим, твой босс оценит эту собственность на сегодня в 200 тысяч долларов. У церкви есть два варианта. Она может записать эту собственность у риэлтора по цене 200 тысяч и ждать, пока кто-нибудь не захочет купить. Допустим, прошло несколько месяцев, и некто предлагает нам 200 тысяч долларов». После уплаты всех комиссионных и на сумму около 12 тысяч долларов наша выручка составит 188 тысяч. Это по первому варианту. Второй вариант состоит в том, чтобы продать опцион на эту собственность. Допустим, некто согласен дать нам 10 тысяч долларов за то, что мы в течение целого года не будем менять цену, зафиксировав ее на уровне 200 тысяч, предоставив ему также право самому найти покупателя. Если этому инвестору удастся продать данную недвижимость кому-нибудь по цене выше, чем 200 тысяч долларов, то он будет вправе оставить себе полученную разницу в качестве собственного дохода. В чем выигрывает церковь? Она получает все 200 тысяч долларов наличными плюс выручку от продажи опциона, то есть 10 тысяч. При этом не надо платить ни пенни комиссионных. Совершенно очевидно, что от такой сделки выигрывает каждая из сторон. И в шутку, и всерьез. Лотерея — сбор с людей, у которых плохо с математикой. Я был заинтригован, но не показал виду. Мы расстались, но цифры продолжали вертеться у меня в голове. Как агента по недвижимости, меня учили тому, что продавец должен записывать у меня свою собственность и платить мне за посреднические услуги. Но этот продавец предлагал мне заплатить ему 10 тысяч долларов вперед. Если я не смогу продать эту землю, я все потеряю. Риск казался мне очень большим но что-то сродни интуиции заставило меня все же взяться за это дело. Я поехал к этому джентльмену и по дороге принял одно из судьбоносных решений в своей жизни. Я сказал ему, что у меня нет 10 тысяч долларов, но что я готов дать ему 5 тысяч, если он оставит за мной цену на эту недвижимость в размере 200 тысяч долларов сроком на один год. Он немного подумал, затем согласился. Мы ударили по рукам, с тем я и уехал. Оставалась одна проблема. У меня не было требуемых 5000, и я не знал, где их достать. И опять, словно по наитию, я взял с собой своего знакомого зубного врача посмотреть на эту землю. Я сказал ему, что если бы он внес требуемые 5000 долларов, я взялся бы найти покупателя. У него также не оказалось свободных 5000 но он решил, что сможет одолжить их у своего банка. Возникло наше партнерство. Он обязался заплатить требуемую сумму, а я гарантировал ему 100% дохода с вложенных им денег, если дело выгорит, а если нет, я обязывался вернуть его банку, взятую им суду. И в шутку, и всерьез. Мы — начальный стих на первой странице главы «Неограниченных возможностей». Редьярд Киплинг. Несколько дней спустя, ставя свою подпись под опционом, я понимал, что беру на себя большую ответственность. Если мне не удастся реализовать эту недвижимость, я понесу убытки на сумму 5000 долларов. К великой моей радости, 11 месяцев спустя я нашел строительного подрядчика, который подыскивал как раз такую землю, собираясь построить на ней многоквартирный дом. Он предложил 275 тысяч долларов наличными. Я с готовностью согласился. Итак, в итоге церковь получила 200 тысяч долларов наличными. Мой друг-донтист получил 12 тысяч, из которых он вернул кредит банку и еще положил в карман неплохой заработок. Уплатив все необходимые комиссионные и сборы, мой брокер и я поделили между собой оставшиеся 60 тысяч долларов. Я был в то время еще холост, поэтому взял свои 30 тысяч долларов, купил микроавтобус Volkswagen в Германии и с друзьями поехал колесить по Европе. Все извлекли выгоду. Церковь получила больше, чем если бы поручил риэлтору продать свою собственность. Мой партнер удвоил свои деньги. А я вместо скромных комиссионных получил 30 тысяч долларов в награду за то, что взял на себя риск и хлопоты по осуществлению сделки. Таким было мое первое знакомство с опционами. Когда речь идет о фондовой бирже, принцип, лежащий в основе опционных сделок, тот же. Владельцы акций желают продать опцион на свои акции по определенной цене. Продавец опциона получает немедленный доход в виде выручки от продажи, а покупатель опциона получает право, невменяемое ему в обязанность, купить эти акции по определенному курсу до истечения условленного срока. Если курс акций повысится в достаточной степени, человек, купивший опцион, может заработать. Если же этого не происходит до истечения какого-то условленного срока, опцион сгорает, и покупатель теряет свои деньги. Кажется рискованным, так оно и есть. Но, как и в приведенном примере с недвижимостью, если вы умеете играть в карты, то можете выиграть. И крупно выиграть. Способ 1. Продажа покрытых опционов, коллов с предварительной премией. Чтобы вы получили представление о том, как это все работает, давайте представим, что вы давно работаете в компании XYZ. Следуя пенсионному плану компании, вы накопили в счет своей будущей персональной пенсии тысячу акций компании за все годы своей работы. Нынешняя цена за акцию составляет 6 долларов, и таким образом стоимость вашего портфеля равняется 6000 долларов. Каждый месяц вы приобретали акции, не облагаемые налогом, и не имели до сих пор ни малейшего желания их продавать. Вы понимаете, что их стоимость будет расти, и это очень пригодится вам ближе к пенсионному возрасту. Но однажды ваш брокер, просмотрев ваш ежегодный финансовый отчет, замечает, что у вас имеется 1000 акций компании XYZ по цене 6 долларов за акцию. Она спрашивает у вас, не подумает ли вам о том, чтобы выписать парочку покрытых коллов. «Покрытых чего?» — спрашиваете вы. Брокер объясняет вам, что поскольку вы владеете неким пакетом акций, то можете продать опцион кому-нибудь и таким образом без труда и очень быстро заработать. Она говорит, что могут найтись люди, желающие выдать вам прямо сегодня премию из расчета 50 центов за одну акцию за право получить от вас 30, 60 или 90-дневный опцион типа кол по цене 7 долларов за акцию. Вы при этом немедленно заработаете 500 долларов. Поскольку этот доход будет фигурировать как приход на вашем пенсионном счете, защищенном от налогообложения, уплату подоходного налога можно будет значительно отсрочить. И в шутку, и всерьез. Финансовый консультант клиенту. Я изучил вашу финансовую ситуацию, и если мы хорошо распорядимся вашими деньгами, то сможем оба неплохо заработать. «Да зачем мне на это соглашаться?» — спрашиваете вы. Очевидная выгода, как объясняет ваш брокер, состоит в том, что вместо того, чтобы просто сидеть и дожидаться дивидендов, вы могли бы заработать дополнительные деньги на этих же акциях, продав на них опцион. Если кто-либо пожелает заплатить вам 500 долларов в уплату опциона, то ваша сиюминутная прибыль составит 8%. Вам не надо будет ждать целый год, как в случае с депозитным сертификатом или облигацией. Деньги будут зачислены на следующий же биржевой день на ваш счет. Вы мгновенно заработаете 500 долларов. Но подождите, здесь должно быть какая-то ловушка. Зачем кому-либо соглашаться на такие условия? Представим, что некто, назовем его Том, покупает опцион, будучи твердо уверенным, что акции XYZ должны существенно подняться в цене в течение следующих 30 дней. Он считает, что курс может вырасти вплоть до 8 долларов за акцию. Основываясь на таком убеждении, Том имел бы перед собой два варианта действий. Первое. Он мог бы купить сегодня 1000 акций за 6000 долларов и держать их в течение 30 дней. Если цена за акцию вырастет до 8 долларов, он сможет их продать и заработать 2 доллара на каждой акции или в сумме 2000 без вычета комиссионных. Прибыль составит 33% за 30 дней, что представляет собой весьма неплохой результат. Но какова обратная сторона медали? Предположим, что акции напротив упали в цене, достигнув уровня 5 долларов за акцию или даже ниже. В результате потеря составит 1000 долларов или более. Таким образом, приобретя акции обычным путем, Том выиграл бы 2000 долларов в случае удачи и потерял бы 1000 и более в противном случае. Есть ли другой путь? Второе. Предположим, вместо того, чтобы заплатить 6 тысяч долларов, покупая акции, Том покупает опцион на 1 тысячу акций, при этом цена фиксируется на уровне 7 долларов за акцию. Стоимость сделки составляет всего 500 долларов. Пользуясь этим финансовым рычагом, Том получает в свое распоряжение акции суммарной стоимостью 6 тысяч долларов, заплатив за право временно распоряжаться ими всего 500 долларов. Если цена вырастет до 8 долларов за акцию, Том имеет возможность реализовать опцион, продать 1000 акций за 8000 долларов, заплатить вам 7000 и положить в карман 1000 долларов. Разумеется, он потратил 500 долларов, приобретая опцион, поэтому его чистая прибыль составит 500 долларов. Смотрите схему 7.2. Обратите внимание, как принцип рычага многократно увеличил прибыль Томас инвестированных денег. Инвестиция в размере 500 долларов принесла прибыль в 500 долларов, то есть обеспечила стопроцентную прибыль, и это всего за 30 дней. Ну хорошо, а что получилось бы в худшем случае? Если бы акции не поднялись в цене за 30 дней – опцион сгорел бы, оставшись невостребованным, и наш инвестор Том понес бы потери в размере 500 долларов. Просто так, как по ветру пустил. Зачем Тому идти на такой риск? Можно назвать, по крайней мере, три причины. Первое. Возможно, у Тома нет 6000 долларов, чтобы купить 1000 акций XYZ, но он хочет использовать тенденцию к повышению курсов, наблюдаемую на бирже. Второе. Возможно, он не желает рисковать суммой в 6 тысяч долларов, учитывая вероятность того, что падение курса акций приведет к потере более чем тысячи долларов, если что-то пойдет не так, как он ожидает. Третье. Быть может, он просто хочет хорошо заработать. 50% и более на вложенные деньги. Какая бы ни была причина, найдется тысяча томов, готовых пойти на этот риск. В скором времени я покажу вам, как их находить. Теперь немного терминологии. 100 акций составляют предмет одного опционного контракта. 10 контрактов таким образом потребуются для 1000 акций. В предыдущем примере Тому пришлось бы купить 10 опционных контрактов. Существуют два вида опционов — «кол» и «пут». В нашем примере Том приобрел опцион колл. Право купить определенные акции по определенной цене. Инвесторы приобретают коллы, когда ожидают, что курс акций будет расти. Опцион типа пут действует с точностью наоборот. Предоставляет право на продажу акций по фиксированной цене. Инвесторы приобретают путы, когда ожидают понижения на бирже. В настоящей книге речь идет только об опционах типа колл. Цена 7 долларов за акцию, оговоренная по условиям опциона в случае с Томом, называется пороговой ценой. Сумма в 500 долларов, внесенная Томом в оплату опциона, называется премией. Срок окончания действия всех опционных контрактов приходится на третью пятницу месяца. Когда, к примеру, вы покупаете сентябрьский кол, то должны понимать, что его действие заканчивается в третью по счету пятницу сентября. Если бы Том позвонил своему брокеру, решив приобрести 10 контрактов с пороговой ценой 7 долларов, истекающих примерно через 30 дней, то он мог бы сказать следующее. Мне надо 10 контрактов по сентябрьским колам XYZ по 7 долларов. Брокер сообщил бы ему, что премия составляет половину доллара за акцию или в сумме 500 долларов. Если акции подрастут в цене так, что будут котироваться выше 7,5 долларов за акцию, он сможет получить хорошую прибыль. Хорошо, но каково ваше положение? В нашем примере вы владеете одной тысячей акций XYZ. Вы желаете продать… Выписать опционы типа кол на свои акции с целью извлечь прибыль. Вы звоните своему брокеру и говорите примерно следующее. Я хочу выписать 10 контрактов по сентябрьским коллам XYZ по 7 долларов. Брокер регистрирует заказ, продает 10 опционных контрактов и перечисляет деньги за вычетом небольших комиссионных на ваш счет на следующий же день. Вот какой получается расклад на день, когда вы выписали Тому опционные контракты. У вас есть 1000 акций. Том желает приобрести опцион на покупку ваших акций. Вы продаете 10 контрактов типа «Колл». Он приобретает 10 контрактов типа «Колл». Вы получаете 500 долларов в течение суток. Том инвестирует эти деньги. Вы получаете немедленную прибыль в размере 8% стоимости ваших акций. Том начинает ждать, как поведет себя рынок. Посмотрим на три возможных сценария развития событий по истечении 30 дней. Сценарий первый. Ваши акции, стоившие 30 дней назад 6 долларов за штуку, поднялись в цене до 8 долларов. Вас вызывают для совершения опционной сделки. Том реализует опцион. Вы обязаны продать свои акции Тому по цене 7 долларов за акцию. Он приобретает ваши акции по цене 7 долларов за акцию. Вы получаете 7000 долларов наличными от продажи акций. Том немедленно сбывает их по цене 8 долларов за акцию. Ваша прибыль от продажи акции составляет 1000 долларов. Его прибыль от продажи акции тоже составляет 1000 долларов. Вы оставляете себе премию в размере 500 долларов, полученную ранее за продажу опциона. Он вычитает из своей прибыли сумму уплаченной вам премии в размере 500 долларов. Ваша суммарная прибыль составляет 1500 долларов или 25%. Его суммарная прибыль составляет 500 долларов или 100%. Если бы вы решили придержать свои акции вместо того, чтобы продавать опционы, ваш портфель ныне стоил бы 8000 долларов. Но поскольку вы продали опцион и забрали 500 долларов премии, то тем самым отдали другому право воспользоваться повышением биржевого курса. А зачем вы это сделали? Скорее всего, вы решили, что синица в руках лучше, чем журавль в небе и в принципе довольны тем, что получили. Каждый оказался в выигрыше. Сценарий второй. Цена ваших акций остается неизменной – 6 долларов. С хорошими акциями вы можете осуществлять продажу опционов несколько раз в год и всякий раз добавлять от 10 до 30% к своему инвестиционному портфелю. Срок действия опциона, который вы продали, истек. Том теряет право на приобретение акций по фиксированной цене. Вы более не обязаны продавать свои акции. Том теряет 500 долларов уплаченной премии. Ваша прибыль составляет 500 долларов или 8% от тысяч, составляющих стоимость акции. Его потеря составляет 100%. Вам ничто не мешает повторно продать опцион. Что ж, Тому не повезло. Может быть, в другой раз. Сценарий третий. Цена акций упала ниже 6 долларов. В этом случае результат такой же, как и по второму сценарию. Поскольку вы изначально покупаете акции для долгосрочного держания, вам безразличны временные флуктуации курса. Вы, как Уоррен Баффетт, просто продолжаете покупать и держать. Иными словами, вы с Томом заключаете своего рода пари. Если Том выигрывает, он кладет в карман прибыль от кратковременного держания акций. Если выигрываете вы, ваш чистый выигрыш — опционная премия. Все же, какой вам резон играть в эту игру? Вот вам секрет. По мнению многих экспертов, примерно 80% опционов сгорает. То есть срок их действия истекает до того, как подвернется возможность их реализовать. Другими словами, вы кладете премию в карман 8 раз из 10. Представьте, что вы играли бы в рулетку с такими шансами. 80% времени вы выигрываете, и лишь в 20 случаях из 100 проигрываете. Когда бы вы хотели начать? Конечно, риск есть. Если акции вырастут выше пороговой цены, вы утратите потенциальную прибыль. Какую-то прибыль вы получите, включая ту же опционную премию но настоящая прибыль уйдет к человеку, который приобрел у вас опцион. Однако следует помнить, что это случается не так уж часто. Большую часть времени, даже если вы что-то теряете, то немного, а когда выигрываете, то выигрываете мгновенно. Единственной причиной, по которой вы можете решить не играть, может быть лишь ваша уверенность в том, что ваши акции значительно повысятся в цене в течение месяца и в шутку, и всерьез. Избыток богатства есть неприкасаемый фонд, который обречен быть использованным его владельцем на общественное благо. Эндрю Карнеги. Это идеальный сценарий для человека, у которого имеется пакет акций и который готов их держать сколь угодно долго. Вы продаете опцион, когда вам приходит в голову подзаработать на своих акциях. Я слыхал, Не ручаюсь, что это правда, что Уоррен Баффет сумел заработать большие деньги, продавая опционы на свои акции Кока-Колы. Возможно, это одна из причин того, что ему удалось обеспечить рост своего состояния со скоростью более 22% годовых на протяжении 40 лет. То, что я только что описал, называется продажей покрытых опционов. Слово покрытое означает, что сделка обеспечена с вашей стороны реальными акциями. А если у вас нет одной тысячи акций XYZ, плящихся где-нибудь в столе и дожидающихся того, когда вы начнете продавать опционы? Вот вам план действий. Допустим, у вас имеется 10 тысяч долларов денег из портфеля рискованных инвестиций, которым вы хотели бы найти применение вы отдаете себе отчет, что ваши потери могут оказаться весьма существенными. Однако, поскольку ваш бассейн для выживания полон, а бассейны долгосрочных и среднесрочных инвестиций уже работают на вас, вы считаете, что можете пойти еще на более значительный риск ради более высокой прибыли. И в шутку, и всерьёз. Когда я начинал, у меня было ноль средств и значительная их часть до сих пор еще при мне. Ваша задача состоит в том, чтобы приобрести пакет акций, который идеально подходил бы для продажи опционов, поскольку последние, собственно, вас и интересуют. Вы покупаете тысячу акций ABC по цене 9 долларов за штуку, затратив в сумме 9 долларов. Затем продаете 10 опционов типа кол с пороговой ценой 10 долларов, срок действия которых истекает спустя примерно 30 дней. Ваша премия составляет 50 центов с акции. Вы по-прежнему держатель акций, но вы продали 30-дневный опцион, получив за сделку предварительную премию в размере 500 долларов или больше 5% от текущей стоимости акций. Эта сумма зачисляется на ваш счет на следующий день. Неплохая прибыль за одни сутки. Проходит 30 дней, на протяжении которых вы ждете, что произойдет. Удастся ли вам сохранить за собой акции, получив при этом прекрасную от них прибыль? Или придется потерять часть потенциальной прибыли, обеспеченной ростом курса? А может, акции упадут в цене? Давайте разберемся, каковы варианты исхода вашей опционной сделки. Сценарий первый. Акции выросли в цене до 11 долларов. Ваши акции отзываются по цене 10 долларов за штуку, и вы получаете чек на сумму 10 тысяч долларов. Это обеспечивает вам прибыль в размере 1 тысячи плюс 500 долларов премиальных. Это полторы долларов прибыли с инвестицией или более 16% за один месяц. Каков же был ваш риск? Вы рисковали тем, что потеряете прибыль, которую имели бы, держа акции, цена на которые выросла бы выше 10 долларов пороговой цены за этот месяц. Но, как говорят, синица в руках лучше журавля в небе. Разве вы не согласились бы сейчас на гарантированную прибыль в размере 16,5% в противовес весьма малому шансу выиграть больше в расчете на значительный рост курса в течение 30 дней? Ответ, безусловно, утвердительный. И в шутку, и всерьез. Когда, наконец, счастье улыбнулось вам, то налоговая инспекция уже тут как тут, норовит испортить ему настроение. Сценарий второй. Цена акций держится примерно на уровне 9 долларов на протяжении всех 30 дней. Опцион сгорает, и премия в 500 долларов остается у вас. Ваша прибыль всего за 30 дней составляет больше 5% исходной стоимости ваших акций. Вы можете выписать еще 10 опционов уже на следующий день и повторить свой успех. Сценарий третий. Цена акций падает до 8 долларов. Опцион сгорает, и вам в качестве компенсации за волнение остается премия. Стоимость ваших акций падает на 1000 долларов, но премия уменьшает масштабы ваших потерь. В итоге вы теряете 500 долларов за 30 дней, но акции по-прежнему ваши, все еще можно поправить. В лучшем случае вы получаете 1500 долларов прибыли, но упускаете шансы на большую прибыль. Во втором выигрышном случае вы получаете прибыль в размере 500 долларов. В худшем случае ваши акции дешевеют в сумме на 1000 долларов, но премия уменьшает ваши убытки вдвое. Таким образом, продажа покрытых опционов оказалась прекрасным способом снижения ваших возможных убытков и одновременно предоставляет вам шанс на высокую прибыль. В общем, замечательная стратегия. И повторять описанную процедуру можно вновь и вновь и вновь. Вы заинтересовались? Если вам нравится идея зарабатывать 11% в год с помощью индексных фондов, то возможность зарабатывать от 5 до 25% в месяц уж точно не должна давать вам спать спокойно по ночам. Теперь, когда я немного распалил ваше воображение, пора пуститься вновь на землю. То, что я описал, делалось уже десятки лет, причем очень умными людьми. Многие из них потеряли на этом кучу денег. Если вы совсем новичок, вам сразу следует настроиться на то, что в таком деле предосторожность превыше всего. Что, если вы купите акции, которые резко упадут в цене в течение тех 30 дней, пока вы ждете результата? Образно говоря, яйцо стоимостью, скажем, 5000 долларов может выпасть из корзины и разбиться. Это все к тому, что этому способу инвестирования, как и прочим, присущ риск, и риск значительный. Надо знать, что делаешь, иначе окажешься жертвой игры, называемой опционами. Цель, стоящая перед вами, должна состоять в следующем. Если выигрывать, то крупно, Если же терять, то немного. Хватит придуманных примеров. Расскажу вам подлинную историю о прибыли от опционов. И в шутку, и всерьез. Покупайте, когда все остальные продают. И держите, пока все остальные покупают. Это вовсе не игра словами. Это самая суть успешного инвестирования. Пол Гетти. Хотя я знаю об опционах давно, настоящим моим учителем стал бывший хиропрактик доктор Стивен Купер. Я благодарен ему за то, что он мне открыл истинный потенциал опционов и обучил системе, которая по-настоящему эффективна. По иронии судьбы, доктор Купер был вынужден отойти от занятий медициной, потому что серьезно повредил себе спину, помогая однажды другу переносить на руках лодку. Он был вынужден закрыть практику и искать другие пути, чтобы обеспечить свою семью. Его всегда привлекала фондовая биржа, поэтому он с головой погрузился в ее изучение. Будучи в возрасте, он не мог терять времени. Потерпев пару неудач, он выбрал опционы в качестве главной своей ставки. Он перечитал гору литературы, посетил ряд семинаров, но в итоге обнаружил, что многие из популярных методов были либо слишком рискованными, либо нереалистичными, либо откровенно опасными. Лишь несколько из изученных им методов и стратегий показались ему заслуживающими внимания. Одним из методов являлись покрытые опционы. Одно время доктор Купер следил за поведением акций компании под названием Organogenesis. В какой-то момент, с которого мы и начнем, ее акции продавались по курсу 17,5 долларов, и сама компания отличалась высоким темпом прироста доходов. Доктор Купер приобрел одну тысячу акций по цене 17,5 долларов и выждал некоторое время, чтобы акции слегка подросли в цене в связи с чем выросли бы и опционные премии. Когда премия за 30-дневный опцион на эти акции достигла 2 долларов за акцию, он продал 10 контрактов типа «Колл». Сделка принесла ему немедленную прибыль в размере 2000 долларов наличными. Опцион сгорел, не реализовавшись 30 дней спустя. В результате месячный доход доктора Купера составил 2000 долларов, или 11%. В последующие 5 месяцев он трижды проделал то же самое. Его прибыль выглядела следующим образом. 13 октября 1995 года продано 10 контрактов по 2 доллара. Премия — 2000 долларов. 18 ноября 1995 года опцион не реализован. 30 ноября 1995 года продано 10 контрактов по 1,5 доллара. Премия – 1250 долларов. 20 декабря 1995 года опцион не реализован. 2 января 1996 года продано 10 контрактов по 1 доллару. Премия – 1000 долларов. 20 января 1996 года опцион не реализован. 11 апреля 1996 года продано 10 контрактов по 2 доллара. Премия – 2000 долларов. В мае опцион был вызван к исполнению. Пороговая цена составляла 17,5 долларов, и доктор Купер получил за свои акции положенные 17,5 тысяч долларов. Таким образом, за 7 месяцев покрытые опционы выписывались 4жды, принеся 6250 долларов премиальных. Без вычета комиссионных прибыль составила свыше 35% или в перечислении на годовые 61% годовых. Неплохо. Помимо акций Genesis, в то же время он приобрел тысячу акций компании iOmega по 18,5 долларов. 4 октября он продал 10 контрактов по коллам со сроком до 20 октября он положил в карман премию, равную 1437 долларам, и стал ждать. До того, как истек срок, опцион вызвали к исполнению по пороговой цене 20 долларов, и доктор Купер положил в карман 1250 долларов, обусловленных разницей между курсом, по которому он приобрел акции, и курсом, по которому в конечном счете был вынужден их сбыть. Его общая прибыль составила 2687 долларов без вычета комиссионных на сумму 194,5 доллара. Чистая прибыль составила 2492,45 доллара, 45 центов, или более 26% всего за 17 дней. За тот же период покрытые опционы еще по трем другим пакетам акций принесли ему прибыль 8,9% — 14 и 18%. Теперь вы сами можете судить, насколько эффективна его стратегия, если, конечно, знать, в чем она состоит и как ее использовать. Стратегия покрытых кол опционов Купера. Что ж, настало время вам узнать, как иметь дело с опционами. Я расскажу вам о стратегии покрытых опционов Купера. Перед тем, как мы начнем, запомните, что покрытые кол опционы наиболее эффективны в условиях бычьего рынка, на котором наблюдается тенденция к повышению курсов акций. Если рынок характеризуется как медвежий, на котором наблюдается тенденция к понижению курсов акций, даже не думайте применять данную стратегию. Из около 10 тысяч акционных предложений на рынке только на 2 продаются опционы. Как определить, на какие акции можно приобрести опционы? Есть три способа. Первый способ — позвонить своему брокеру. Второй способ — посетить сайт чикагской опционной биржи cboe.com и кликнуть на Symbol Directory — перечень символов. Третий способ — найти перечень предлагаемых опционов Wall Street Journal или Investor's Business Daily. Перечни акционных предложений в Investor's Business Daily характерны тем, что маленькая буква «О» в конце строки указывает на то, предлагаются ли на рассматриваемые акции опционы. Смотрите пример на схеме 7.3. Investor's Business Daily содержит также массу другой полезной информации — поэтому здесь мы будем использовать примеры именно из этой газеты, осуществляя отбор подходящих опционов. Поскольку выполнить грандиозный объем работы по анализу информации об акциях 2000 компаний невозможно, следует произвести отбор тех акций, курс которых, вероятнее всего, существенно не изменится, флуктуации сохранятся в узких пределах или же повысится в течение следующих 30 дней. Какие критерии отбора следует использовать? Доктор Купер использует пять критериев, позволяющих отфильтровать подходящие предложения. Критерий первый. Отбираем только акции, текущая цена которых содержится в 10 диапазоне относительно 52-недельной, то есть за весь предыдущий год, пиковой цены. Акции, достигшие нового пика, NH, или пребывающие в пределах 10% от пиковой цены отмечены жирным шрифтом в перечнях «Investor's Business Daily». Их легко заметить, просматривая длинные колонки символов и цифр. Найдя выделенную жирным шрифтом строку, обратите внимание на колонку, озаглавленную 52 week high» — 52-недельный пик. Если вместо цифр здесь значится «NH» — новый пик, Это значит, что цена достигла нового пика в этот день. Если только «closing price», заключительная котировка в день торгов, выделена жирным, то значит, что цена находится в 10-процентных рамках относительно 52-недельной пиковой цены. Критерий второй. Не принимаем к рассмотрению акции, цена которых выше 25 долларов. Почему 25 долларов? Когда вы продаете покрытые опционы, прежде необходимо приобрести обеспечивающий, покрывающий его пакет акций. Чтобы вполне воспользоваться силой рычага, необходимо продать не менее пяти опционных контрактов. Это 500 акций. Стоимость 500 акций по цене 50 долларов составляет 25 тысяч долларов. Ого, это куча денег! Однако, если вы имеете дело с акциями, цена которых 10 долларов, то можете купить 500 акций всего за 5000, сумму, не шокирующую величиной. Кроме того, премия за 30-дневный опцион на 75-долларовые акции не отличается сколько-нибудь значительно от премии за такой же опцион на 10-долларовые акции. Таким образом, рычаг действует более эффективно с более дешевыми акциями. Поскольку именно эффекта рычага мы и добиваемся, акции следует выбирать по цене ниже 25 долларов. Посмотрите в колонке Closing Price. Если цена равна или выше 25 долларов, отбросьте данное акционное предложение и проследите дальше по перечню, пока вам не встретится новая строка с символами NH или напечатанные жирным шрифтом 52-недельной пиковой ценой. Критерий 3. Принимайте к рассмотрению только акции, у которых параметр доходы на акцию составляет 80+, плюс и более. Вам необходимо отобрать акции, которые демонстрируют тенденцию роста в цене, причем за короткое время. Одним из лучших прогнозных показателей в отношении к компании, акции которой, скорее всего, повысится в цене, является рост ее дохода в пересчете на количество выпущенных ею акций. Если воловые доходы растут, курс акций имеет тенденцию к повышению, в теории, по крайней мере. Investors Business Daily предоставляет эту информацию в первой колонке о «Earnings per share» — доходы на одну акцию. Нас интересуют акции, у которых этот показатель высок, не ниже 80 единиц. Это значит, что 80% всех перечисленных компаний — имеют более низкий коэффициент EPS, аббревиатура от Earnings Per Share, нежели рассматриваемая. Она же, как и другие интересующие нас, находится в числе 20% компаний, у которых доходы в пересчете на одну акцию относительно высоки. Если показатель EPS ниже 80 единиц, данное акционное предложение следует отбросить. Проследовать далее до следующей строчки с символами NH или выделенной жирным ценой и начинать процесс отбора сначала. Смотрите схему 7.4. Критерий четвертый. Принимаем к рассмотрению лишь акции с показателем относительной устойчивости цены 80 единиц и выше. Высокая величина показателя относительной устойчивой цены означает, что по сравнению с другими акциями цена данной акции относительно стабильна. Выбирая акции с относительной устойчивостью цены не ниже 80 единиц, вы знаете, что данные акции входят в число 20% акций с наилучшими характеристиками цены. Обратитесь теперь к перечню, с которым работаете сейчас, и посмотрите. Равен ли рассматриваемый показатель 80 и выше? Если да, переходите к следующему критерию. Критерий пятый. Выбираем акции, относящиеся к отраслевой группе с рейтингом устойчивости А. Данный рейтинг является результатом сравнения поведения цен в отраслевой группе, которой принадлежат рассматриваемые акции, с остальными 196 отраслевыми группами, нефть, розничная торговля, фармацевтика, азартные игры и так далее. Если акции отмечены рейтингом А, это значит, что они входят в число 20% лучших в рассматриваемом отношении отраслевых групп. Прилив поднимает корабли любого тоннажа. Следите за тем, чтобы выбираемые вами акции относились к сектору экономики, переживающему подъем. После того, как вы осуществили отбор по перечисленным выше критериям, остается горстка возможных кандидатов. С этим перечнем предстоит работать далее. В день, когда я проводил подобный отбор по данным Investors Business Daily из универсума 2000 акционных предложений, все 5 критериев выдержали всего 3. Данные о них сведены в таблицу 7.1. Как определить, которое из них – является наилучшим кандидатом, ведь у нас средства только на приобретении одного пакета акций. Необходим дальнейший отбор. Как вы, наверное, поняли, первые пять критериев, которые мы использовали для отбора, основаны на фундаментальных свойствах компаний, выпустивших акции. Это воловой доход, устойчивость отраслевой группы и так далее. Люди в биржевых кругах называют только что проделанное нами фундаментальным анализом. Это попросту означает, что мы отслеживаем фундаментальные свойства соответствующих компаний, насколько хороши у них дела, так сказать. Второй важной формой анализа является так называемый технический анализ. Пусть вас не пугает название. Речь идет о довольно незатейливом анализе графика, отражающего поведение цен на интересующие нас акции с течением времени. При этом нам важно получить общую картину изменения цены на конкретные акции в течение последних шести месяцев. Где можно найти подобные графики? Это зависит от того, желаете ли вы платить за них или нет. Ладно, бесплатно так бесплатно. Есть два способа получить их за так. Если у вас есть брокер, он вышлет вам по факсу всю требуемую информацию в считанные минуты. Второй способ мне нравится более всего. Он подразумевает поиск в интернете и самостоятельную работу с данными. Если у вас есть доступ к интернету, отправляйтесь на bigcharts.com. Введите биржевой символ акций, по которым желаете получить информацию. Кликните на Quick Chart, генерировать график, и на экране появится требуемый график. Увидеть, имеют ли акции тенденцию к повышению или, напротив, к понижению, можно невооруженным глазом. На графике 7.1 воспроизведены графики двух из акций, прошедших вышеописанный отбор через фильтр фундаментальных критериев. На ваш взгляд, у которых из них лучше график? Что я имею в виду, говоря «лучший» график? График, воспринимаемый в целом как описывающий более устойчивую тенденцию, имеющий наименьшее число обрывистых глубоких впадин, восходящий более-менее плавно, без резких и значительных подъемов. Теперь сделайте свой выбор. Какой из двух графиков, по вашему мнению, описывает поведение акций, которые, скорее всего, не упадут в цене в течение последующих 30 дней? Теперь, когда вы сделали свой выбор, я скажу вам, какой из них нравится больше лично мне. Обратите внимание, как второй график сначала шел на убыль, а затем резко рванул вверх где-то в середине декабря в то время как кривая на первом графике в целом описывает восходящее движение. Таким образом, лучшим из двух является первый. Как теперь определить, за сколько нам удастся продать соответствующие опционы? Есть два способа — позвонить брокеру, поискать самостоятельно в интернете. На мой взгляд, этот способ гораздо интереснее, и вы всегда можете затем проконсультироваться по поводу правильности своих выводов с брокером. Отправляйтесь на cboe.com. По этому адресу находится сайт Чикагской опционной биржи, место, где продают и покупают опционы. Кликните на «Delayed quotes» — «Отсроченные котировки». Наберите биржевой символ акционного предложения, которое вам нужно, и после его ввода ожидайте появления списка всех предлагаемых кол опционов Скорее всего, это будет умопомрачительно большой список, полный цифр и состоящий из массы колонок, который не будет представлять для вас проблему, если вы знаете, что и где искать, и способность, с другой стороны вызвать мгновенную головную боль, если не знаете. Разрешите поведать вам, что и где искать. Смотрите таблицу 7.2. Вы увидите, что цены указаны на несколько месяцев вперед. Вас интересует месяц, на который выпадает дата окончания действия опциона. При этом последнюю отделять от даты продажи вами опциона должен промежуток протяженностью примерно в 30 дней. Например, предположим, что сегодня 10 сентября. Вас будут интересовать опционы, срок действия которых истекает в день, являющийся третьей пятницей следующего месяца, то есть октября. Теперь, когда вы определили интересующий вас месяц, давайте решим по поводу пороговой цены. Рядом с названием месяца справа указаны различные пороговые цены. Вас интересует пороговая цена, которая равна или чуть выше текущей цены ваших акций. Предположим, что вы купили одну акций по 6,5 долларов. В этом случае вы выбрали бы пороговую цену январь — 7,5 долларов. Обратите внимание, что указаны две цены — ASK — цена продавца или запрашиваемая цена, и BIT — цена покупателя или предлагаемая цена. Текущая запрашиваемая цена опциона на январь с пороговой ценой акции 15 долларов составляет 1,75 доллара на одну акцию. Текущая предлагаемая цена составляет 1,5 доллара на одну акцию. Если вы продавец опциона, то ваша цена является запрашиваемой. Если же вы покупатель, то ваша цена предлагаемая. В таблице 7.3 показаны запрашиваемая и предлагаемая цены опционов на акции BTGC из нашего примера. Поскольку к этому времени вы уже отобрали одно из двух возможных акционных предложений по графику, помните? Определите, премию какой суммарной величины вы получили бы, продавая опционы на свои акции, беря за основу цену покупателя. Теперь давайте окончательно уточним, какое из двух акционных предложений вам следует выбрать. Взгляните вновь на таблицы 7.2 и 7.3 и обратите внимание на последнюю колонку, озаглавленную Open Interest — сумма открытых позиций. В ней указано число опционных контрактов по соответствующим акциям, которые в настоящее время являются действующими и по которым не произведен зачет. Сразу видно, что по акциям BTGC гораздо больше открытых контрактов, нежели по акциям NFO. Это указывает на то, что рынок опционов на акции BTGC является гораздо более активным. Последнее, что делает доктор Купер перед тем, как продать покрытый опцион — убеждается в том, что имеется по меньшей мере 50 контрактов в колонке открытого спроса, тем самым обретая уверенность, что его опционы являются ликвидными. Это позволяет принять окончательное решение. Шансы обычно складываются в вашу пользу, в зависимости, конечно, от того, насколько грамотно вы подберете акции. Если вы будете продавать опционы 4-5 раз в год, шансы, что ваши акции вызовут, то есть вы будете вынуждены их продать, составят 1 к 4. Вы выигрываете в трех случаях. Проигрываете в одном. Вы вполне в состоянии обеспечить себе прибыль в размере 20, 30 и даже более процентов годовых. С другой стороны, ваша прибыль может оказаться нулевой, или вы даже понесете незначительные потери. Но постоянно учась, упражняясь и проявляя целеустремленность, вы без сомнения обеспечите уверенный перевес побед над поражениями. Доктор Купер считает, что использование его уникальной стратегии покрытых опционов существенно повышает шансы подбора наиболее подходящих акций. При этом ваш риск минимален. Интересуйтесь последней информацией по данной стратегии на моем сайте по адресу multiplestreamsofincome.com. Используйте ключевую фразу Cooper Strategy – стратегия Купера. Таблица 7.4 подытоживает все, что было сказано об основных фильтрах, с помощью которых осуществляется отбор акций, наиболее подходящих для операций с опционами. Способ второй. Приобретение и продажа покрытых опционов. До сих пор мы уделяли основное внимание стороне продавца в рассматриваемом уравнении, то есть когда вы, владея акциями, продаете опцион другому лицу, осуществляя продажу покрытых опционов. Теперь настало время узнать, какие возможности имеются у того, кто на другой стороне, у покупателя опционов. После того, как я показал вам преимущество продажи опционов, чего стоит одно то, что в 80% опционов срок действия истекает до того, как возникает необходимость в нежелательном для вас вызове акций, зачем, казалось бы, идти на риск, которому подвергается покупатель опциона? Что говорит «в пользу того, что вам повезет оказаться в числе счастливых 20%»? Все зависит от акций, на которые вы делаете ставку. Как, например, поступить, если проведенный анализ убедит вас в том, что определенные акции могут повыситься в цене? Если точно рассчитать, то вы сможете удвоить, утроить, а то и еще более приумножить вложенные деньги. Если же допустите ошибку, то можете потерять все 100% премии, которую уплатите за опцион. При покупке опциона имеется возможность извлечь из заключенной сделки прибыль двумя основными способами. Метод первый. Вы получаете прибыль за счет удорожания акций. В нашем предыдущем примере Том — покупатель опциона. Он получает прибыль, если курс акции XYZ со временем оказывается выше пороговой цены, указанной в опционе. Разумеется, если цена акций не достигнет пороговой, он теряет всю сумму уплаченной им премии. Метод второй. Вы получаете прибыль за счет удорожания самого опциона. Например, акции ABC продаются по 17 долларов за акцию. Опцион с пороговой ценой 20 долларов и сроком действия 3 месяца продается по цене 1 доллар за акцию. Вы покупаете контракт на 100 акций, платя при этом 100 долларов. По мере того, как акции дорожают, опцион дорожает тоже. Самое замечательное то, что по причине все того же рычага любое увеличение курса акций самым драматическим образом сказывается на цене опциона. Если 20-долларовые акции подорожают на 1 доллар, что эквивалентно 5 удорожанию, сам опцион может подорожать на сумму от 1 доллара до 1,5 удорожание на 50%. Опционы, за которые вы заплатили 100 долларов, теперь могут быть проданы за 150 долларов. Это 50-процентная прибыль с инвестицией. И сделать это вы можете в любое время до истечения срока действия опциона. Однако следует помнить, что опцион представляет собой деградирующий фонд. Он способен подняться в цене в короткие сроки, однако не будучи реализованным по истечении срока действия, полностью обесценивается. Чтобы обеспечить максимум прибыли с минимальным для себя риском, вам желательно продать находящийся у вас на руках опцион другому лицу хотя бы за 30 дней до истечения срока его действия. Мы уделим все внимание второму методу из двух названных. Наша цель будет состоять в том, чтобы получать прибыль за счет удорожания самого опциона, а не обеспечивающих его акций. Будем считать, что мы всегда имеем как минимум 30 дней до даты прекращения действия опциона. Очевидно, что правила приобретения опционов должны несколько отличаться от правил, которых придерживается их продавец. Продавая покрытые опционы, вы стремитесь к тому, чтобы дата прекращения его действия была по возможности ближе к дате продажи, поскольку в основном делаете ставку на премию. Таким образом, ваши акции оказываются выведенными из оборота на более короткое время, и ваш доход в пересчете на годовые является потенциально более высоким. С другой стороны, когда вы приобретаете опционы, Желательно, чтобы временные рамки были по возможности шире, составляя по меньшей мере 90 дней, что дает время акциям подрасти в цене. Продажа покрытых опционов. Временные рамки от 2 до 8 недель. Пороговая цена. Надеются на то, что цена акций не превысит пороговую цену. Истечение срока действия. Надеются, что опцион останется нереализованным в течение всего срока своего действия. Отбор подходящих акций. Менее высокие требования к процедуре отбора. Стратегия входа. Менее высокие требования к стратегии входа. Стратегия выхода не требуется. Покупка опционов. Временные рамки. Минимум 90-120 дней. Пороговая цена. Надеются на то, что цена акций превысит пороговую цену. Истечение срока действия. Продают опцион за 30 дней до истечения срока его действия. Отбор подходящих акций. Более высокие требования к процедуре отбора. Стратегия входа. Более высокие требования к стратегии входа. Стратегия выхода. Требуется выверенная стратегия выхода. Интересно, что многие из фильтров, используемых нами при отборе опционов для продажи, идентичны тем, которые используются для облегчения задачи покупки подходящих опционов. Но нам необходимо запастись дополнительными страховыми полисами, поскольку мы в состоянии заработать крупные деньги в том случае, если курс акций существенно превысит пороговую цену. Если же цены на акции поведут себя как им вздумается, наш потенциальный профит улетучится. Нам такая мысль не по душе. Поэтому наша цель выбрать самые горячие акции, способные к удорожанию в короткий срок с наибольшей вероятностью. В связи с этим наш отбор должен быть еще более строгим. Более жесткие критерии на этапе фундаментального анализа акций кандидатов приведены в таблице 7.5. Вам следует раз в неделю прогонять через трой колонок таблицы 7.5 данные из Investors Business Daily. Это отнимет у вас не более 20 минут. Временами испытания выдержат сразу 6 акционных предложений. Временами — не одно. Вас должны интересовать только акции, котирующиеся выше 50 долларов. Такие акции более стабильны при прочих равных условиях и менее склонны к обвальному обесцениванию, случись неблагоприятная ситуация на рынке. Взглянув на графики этих акций, вы поймете, что я имею в виду. В один день, когда я сам делал отбор по рассматриваемым критериям, у меня успешно прошли испытания четыре акционных предложения. И я, как обычно, составил для них рабочую таблицу, аналогичную ранее рассмотренной таблице 7.1. Вопрос в том, какие из этих акций имеют наивысшие шансы существенно подорожать в течение короткого времени. Доктор Купер испробовал многие методы и определил для себя, что из сотен существующих он более всего доверяет двум индикаторам, относящимся к сфере технического анализа. Это 50-дневная скользящая средняя — и показатель Уильямса «Персент Range. Знакомство с этими индикаторами позволит вам уберечь себя от сотен часов проб и ошибок, большей частью — ошибок. 50-дневная скользящая средняя. Посмотрим на график изменения курса акций, на который дополнительно нанесена кривая, описывающая 50-дневная скользящая средняя. График можно получить, посетив bigcharts.com, введя биржевой символ интересующих вас акций и кликнув на Interactive Charting — интерактивное построение графика. Вам хотелось бы отредактировать график таким образом, чтобы показать движение курса в течение последних 6 месяцев. Кроме того, вы хотели бы, чтобы график был дополнен кривой 50-дневного скользящего среднего. А ниже, в отдельном окошке, вы хотели бы видеть кривую, отображающую изменения во времени показателя Уильямса — percent range. Словом, получить подобное тому, что изображено на графике 7.2. 50-дневное простое скользящее среднее — PSS — рассчитывается путем сложения окончательных дневных котировок за предыдущие 50 дней — и деление полученной суммы на 50. В результате получается средний курс акции за предыдущие 50 дней. Если график изменения курса акции в основном расположен выше кривой 50-дневного простого скользящего среднего, тогда велика вероятность, что тенденция к повышению курса сохранится и в дальнейшем. Когда курс акций оказывается ниже кривой 50-дневного ПСС, можно говорить с немалой уверенностью, что курс продолжит снижаться. График акций с превосходным 50-дневным ПСС «Неуклонное повышение с малым числом резких впадин и широких прогибов» показан на графике 7.2. Следующим требованием для акций из числа отобранных на предыдущем этапе является повышающееся 50-дневная скользящая средняя. Технический анализ Многие специалисты технического биржевого анализа смотрят на графики, подобные графику 7.2, как на Библию. Другие биржевые эксперты считают, что технический анализ сродни гаданию на кофейной гуще или вере в предсказания. Чем прислушиваться к тем или другим, лучше займите нейтральную позицию и на собственном опыте проверьте, эффективен или нет данный метод в деле отбора подходящих акций. Я настоятельно рекомендую, чтобы вы поторговали на бумаге в течение по меньшей мере 90 дней перед тем, как вкладывать хотя бы пенни в биржевые стратегии. Если вам не удается добиться положительного результата на бумаге по крайней мере 3 раза из четырех, тогда вам не следует рисковать своими реальными средствами хотя бы до тех пор, пока не выясните, что именно вы делаете не так. Мало того, что играть с реальными деньгами гораздо труднее, от вас также требуется намного больше дисциплины. Показатель Уильямса Рейндж». Показатель Уильямса «Персент Рейндж» указывает, в состоянии высокой продажи или высокой купли находятся акции. Кривая, иллюстрирующая динамику показателя Уильямса Percent Range, изображена на графике 7.2 в нижней его части. Обратите внимание на жирную горизонтальную линию, пересекающую координатное поле, в котором расположена кривая графика. Назовем ее нейтральной линией. Часть кривой оказывается выше нейтральной линии, а другая часть — ниже. В первом случае мы говорим о том, что акции находятся в состоянии высокой купли. Это значит, что покупателей больше, чем продавцов. Когда кривая и, соответственно, показатель Уильямса-Персент-Рейндж расположена в нижней половине поля, ниже нейтральной линии, то акции в состоянии высокой продажи, то есть продавцов больше, нежели покупателей. Поскольку все в мире имеет тенденцию возвращаться на круги своя, то бишь к среднему значению, то когда акции характеризуются чрезвычайно высоким абсолютным значением показателя Уильямса, указывающим на состояние очень высокой продажи, можно ожидать, что вскоре начнется выравнивание между числом покупателей и продавцов. При этом достаточно велика вероятность удорожания акций. Показатель Уильямса Percent-Range является последним важным критерием в составе технического анализа акций, предназначенных для покрытия соответствующих опционов. Каждый день отслеживайте его величину для акций, отобранных вами. Когда он достигнет величины 90% со знаком «минус», это вам предварительный сигнал к покупке. В таблице 7.6 указаны по порядку все основные фильтры, задействованные в процессе отбора. Доктор Купер выполняет описанный анализ каждый вечер по закрытию торгов на бирже. У него уходит примерно 30 минут, чтобы пройтись по всем акциям в своем рабочем перечне, насчитывающим обычно около 50 акций. Его интересуют 50-дневные скользящие средние и показатель Уильямса Percent Range по каждой из акций. Если последний опускается до значения минус 90%, очень высокая продажа, он немедленно выясняет цены на опционы на cboe.com. Подходящим для покупки он считает опцион, дата окончания действия которого отстоит на 3 месяца, а порой и 5 месяцев от даты продажи. Он выбирает пороговую цену у текущей, которая ближе других по величине к текущему курсу акций. Затем он смотрит на показатель открытого спроса на интересующий его опцион. «Открытый спрос» означает количество опционных контрактов, еще не реализованных, что дает представление о том, сколько заинтересованных в данном опционе. Если показатель ниже 50, доктор Купер воздерживается от покупки. Его интересуют только опционы, имеющие достаточную ликвидность, чтобы обеспечить ему быстрый выход из игры. Если показатель низок, существует вероятность, что ему не удастся быстро сбыть опцион, когда потребуется. Он предпочитает иметь дело с опционами, у которых данный показатель равен 100 и выше. Все описанные ранее фильтры и правила отбора позволяют поставить торговлю ценными бумагами на научную основу и придать ей менее субъективный характер, более того, консервативный. Поскольку система отбора строга, доктор Купер совершает не более двух сделок в месяц, но при этом вероятность успеха у него гораздо выше. Проделав всю необходимую подготовительную работу и вполне утвердившись в своем выборе, доктор Купер всегда выжидает один день, прежде чем дать брокеру поручение. Он также никогда не покупает в течение первого часа торгов. Курсы более подвержены колебаниям в самом начале торгов. Он выжидает, пока ход последних не приобретет размеренный характер. После чего, если картина не изменилась сколько-нибудь значительно, он приступает к покупке. И в шутку, и всерьез. Есть два времени в жизни человека, в течение которых ему не следует играть на бирже. Когда он может себе это позволить, и когда нет. Марк Твен. В 1998 году доктор Купер совершил 12 подобных сделок, в среднем по одной в месяц. В таблице 7.7 содержится вся информация о сделках и достигнутых Купером результатах. С тех пор он постоянно улучшает свою стратегию. Если желаете прочесть отдельный отчет, посвященный самым последним улучшениям стратегии доктора Купера, вы найдете его на моем сайте multiplestreamsofincome.com. Используйте ключевую фразу System. После приобретения опциона самое главное решение по-прежнему впереди — когда его сбыть. Предположим, что вы заняли позицию с опционными контрактами на акции PQR с пороговой ценой 15 долларов и срочностью 90 дней. Вы приобрели 10 контрактов по цене 75 центов за акцию, уплатив таким образом 750 долларов. Внимательно следя за поведением на торгах соответствующих акций, вам предстоит определить продажи своих опционов. Опционы должны быть проданы не позднее, чем за 30 дней до истечения их срока действия, даже если с убытком для вас. Кроме того, когда бы курс акций не оказался ниже семидневного скользящего среднего, знайте, что настал момент пожинать урожай, какой уж получился, и немедленно выходить из игры. Сценарий первый. Акции подорожали до 18 долларов за акцию. Поскольку цена на акции поднялась, очень вероятно, что при этом подорожал также и опцион. Его цена могла возрасти с 75 центов до 1 доллара 75 центов, а это 1 доллар прибыли с каждой акции. Вы могли бы продать свои опционы уже сейчас, и получить тысячу долларов прибыли со всех 10 контрактов, что соответствует 133% дохода с инвестиции, составлявшей 750 долларов, или же продать какую-то их часть, получив верную прибыль. Вы также могли бы продолжить игру. Один из принципов доктора Купера состоит в том, чтобы, будучи в уверенном положении, выжидать сколько возможно. Это гораздо труднее, чем кажется. Вот реальный случай. В августе 1998 года доктор Купер приобрел январские опционы на акции MyTech, биржевой символ MYG. Цена опциона составляла 4 доллара за акцию. К сожалению, к концу августа на бирже неожиданно упал спрос, и акции, соответственно, сильно обесценились. Доктор Купер чувствовал, однако, что акции под его опционом обладали высокими шансами и, имея впереди еще несколько месяцев до срока, решил выждать. Цитирую. «Мне пришлось пережить это дважды. Сначала 31 августа, после которого был пик 17 сентября, а затем совершенно неожиданно новый крутой спад. Я уже было приурочил продажу ради недопущения дальнейших убытков к 9 октября». Кто-нибудь бросил бы все в такой ситуации, но в трудный час дисциплинированный торговец полагается на правила своего бизнеса. С несвойственной мне верой в удачу, да и смелостью, я решил выжидать, и 23 ноября продал все контракты по 10 долларов за акцию, обеспечив себе прибыль в размере 150%. График изменения цены на акции MyTech приведен на графике 7.3. Сценарий второй. Цена акций держится ниже пороговой. Если покрывающие опцион акции не растут в цене, удорожание опциона также не происходит. Более того, в такой ситуации с опционом происходит обратное, он дешевеет с течением времени. В связи с этим запомните правило. Когда бы ваши опционы не теряли 50% своей стоимости, той суммы, которую вы заплатили за них, но, разумеется, до наступления даты за 30 дней до срока, когда сбыт опционов является чем-то само собой разумеющимся, вам следует их продать, подсчитать свои убытки и попытать счастья снова. Некоторые люди сравнивают инвестирование в опционы с азартной игрой. Для тех, кто инвестирует бессистемно, не следуя проверенным правилам отбора, это может быть и так но, по крайней мере, в одном отношении инвестирование в опционы совершенно не походит на азартную игру. В игре, когда вы ставите на лошадь, а она берет плохой старт, вам своих денег не вернуть. С опционами же, если вы выбрали компанию ABC, а она взяла плохой старт, вы часто в состоянии продать то, что имеете, и вернуть хотя бы частично свои деньги. Умело осуществляя отбор, и впоследствии правильно распоряжаясь своими опционами, вы в состоянии не допустить больших потерь и повысить свои шансы на прибыль. Пару слов в порядке предостережения под конец рассказа о рынке опционов. Хотя я предоставил достаточно информации, чтобы познакомить вас с рядом стратегий поведения в захватывающем, но полном опасности мире опционов, вам, очевидно, предстоит еще немало поработать самостоятельно перед тем, как решиться вложить какую-либо сумму реальных долларов в опционы. Вот вам 6 правил. Поторгуйте на бумаге для начала. Вам следует потренироваться на бумаге по меньшей мере в течение трех месяцев. И не думайте вкладывать реальные доллары в опционы, не получив прежде серию уверенных побед на бумаге. Никогда не вкладывайте деньги, потеря которых вам не по карману. Во-первых, ваш резервный фонд, позволяющий вам выжить по крайней мере в течение трех месяцев, должен всегда быть полон. Посвятите 80% своих средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, долго- и среднесрочным инвестициям. Для вложения в опционы берите средства, предназначенные только для краткосрочного или рискованного инвестирования. Учитесь, учитесь и учитесь. Основным местом для получения бесплатной учебной информации для вас является сайт Чикагской опционной биржи кликните на ссылки «Education» — «Учебные материалы», и вам откроется доступ к массе бесплатных учебников и даже специальному программному обеспечению — «Option Toolbox» — инструментарий для работы с опционами. Если вы начинающий инвестор, учебники, быть может, поначалу покажутся вам трудноватыми, однако после того, как освоите терминологию, все у вас пойдет нормально. А для чтения в свободное время рекомендую вам следующие книги. Майкл Томсет. «Опционы для начинающих». Джордж Фонтанилс. «Курс инвестирования в опционы». Доктор Александр Элдер. «Как зарабатывать на жизнь торговлей опционами». Найдите себе наставника. Найдите кого-нибудь, кто не только прекрасно ориентируется в мире опционов, но также зарабатывает на постоянной основе деньги с их помощью. И платите ему за науку. Эти деньги окупятся с лихвой. Одна хорошая идея, стратегия или правило финансового менеджмента окупит то, что вы заплатите за учебу сто крат. Самые лучшие спортсмены в мире нуждаются в тренерах. Даже у одинокого рейнджера – Был тонто, в одиночку трудно. Сведения о возможном тренинге вы найдете на сайте multiplestreamsofincome.com. Ключевая фраза Cooper Coach. Тренинг у Купера. Не увлекайтесь. Инвестирование в опционы может быть увлекательным и благодарным занятием. Однако не увлекайтесь сверхмеры, проявляйте осмотрительность. Следующие правила финансового менеджмента, проповедуемые доктором Купером, помогут вам умерить свой пыл. Используйте не более 25% средств из резервуара для рискованных инвестиций на любую одну сделку, если соответствующий ваш резерв ниже 25 тысяч долларов. Если последний выше 25 тысяч, используйте не более 10% на одну сделку приобретайте за один раз 5 контрактов, если сумма, которой вы располагаете, меньше 25 тысяч долларов. В случае, когда инвестиционных средств больше, чем 25 тысяч долларов, приобретайте 5 и более контрактов на сумму, составляющую не более 10% от количества инвестиционных средств. Другие эксперты считают, что целесообразно применять еще более жесткие правила в этом отношении. Например, Александр Элдер рекомендует рисковать не более чем 2% наличных инвестиционных средств при совершении любой отдельно взятой сделки. Не путайте мастерство с везением. Любая система будет в той или иной степени иметь смысл во времена рынка с тенденцией на повышение курсов. Когда же курс лег на юг, отсиживайтесь в сторонке или возвращайтесь к торговле на бумаге. Бывает, что дело не в том, что система хромает, а в том, что наступило неподходящее время пользоваться данной системой. Удачи вам в удвоении своих средств на бирже! Некоторые отзывы о результатах игры на бирже, реальной и на бумаге, от слушателей курса доктора Купера по операциям с опционами. Спасибо доктору Куперу за науку в деле продажи кол опционов Я только что заработал 593 доллара 75 центов за один месяц, продав 30-дневные колы на мои акции IXA Financial. Это эквивалентно прибыли в 25% годовых. Зная я об этих правилах, когда 7 лет назад начинал вкладывать в ценные бумаги, я был бы на десятки тысяч богаче, чем сейчас. Рубин Уолт, Нью-Йорк. Мои CPN-контракты поднялись в цене на 234% за один месяц. Прибыль, которую я уже себе обеспечил, с лихвой покрывает все, что мы заплатили за ваш курс. И я продолжаю извлекать прибыль из данного опциона. Прекрасную прибыль мне также принесла продажа опционов на акции GBLX в прошлую пятницу. Джозеф Рабиа. Тампа, Флорида. Никогда не думала, что смогу зарабатывать деньги, играя на бирже. Моя первая сделка на бумаге принесла мне 300% прибыли, и в среднем я добиваюсь 99% прибыли, торгуя на бумаге. Я предвкушаю радость от вложения реальных денег в опционы. Однако в соответствии с тем, чему учил нас доктор Купер, я собираюсь выдержать положенный срок в 90 дней перед тем, как вкладывать реальные доллары. Стоит лишь следовать его системе, и она обеспечит прибыль. Даяна Конклин, Стоун Маунтин, Джорджия. Я заработал 5310 долларов, 175%. На октябрьских коллах 75 на Камверс Technology, используя систему доктора Купера. Спасибо, Боб, Том и доктор Купер. Джон Макджи.